И словно сквозь вату, глухо и призрачно, Долбили мой измученный мозг новые ужасные слова. Их много. Они умирают сотнями в пропастях, В волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, На остатках колючей проволоки и кольев. Они вмешиваются в правильные, разумные сражения И дерутся, как герои, всегда впереди, всегда бесстрашные, Но часто бьют своих». они мне нравятся сейчас я только еще схожу с ума и от того сижу и разговариваю с вами а когда разум окончательно покинет меня я выйду в поле я выйду в поле я кликну клич я кликну клич я соберу вокруг себя этих храбрецов этих рыцарей без страха и объявлю войну всему миру веселый толпы Пой с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно. Так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Он уже кричал этот сумасшедший доктор и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех у кого были изорваны груди и животы и вырваны глаза и обрублены ноги широким скребущим плачущим стоном наполнилась палата и и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик, кричал простирая руки кто сказал что нельзя убивать жечь и грабить мы будем убивать и грабить и жечь веселая беспечная в атагах храбреов мы разрушим все их здание их университеты и музеи веселые ребята полные огненного смехом и по пляшем на развалинах Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом, врагами нашими и сумасшедшими всех тех, кто еще не сошел с ума, И когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, Какой веселый смех огласит вселенную! «Красный смех!» — закричал я, перебивая. «Спасите! Опять я слышу красный смех!» «Друзья!» — продолжал доктор, обращаясь к стонущим изуродованным теням. «Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем красный». кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел. вы не пробовали пить кровь, она немного липкая, она немного теплая, но она красная и у нее такой веселый красный смех.